Глава 31. Виновный. Я ещё не успела задать ни одного полезного вопроса, а уже довела отца Марины до нервного припадка. Причину понять несложно, никакому родителю не захочется верить, что его ребёнок свёл счёты с жизнью. Странно, почему я сразу об этом не подумала? Вряд ли моя тактика вообще с кем-то сработает. Нужно придумать новый план. рассказывать правду. Я не имею права, чтобы не вселять в родителей ложную надежду, но вот разделить их точку зрения, хоть ни на чём конкретном и неоснованную, могу. Допустим, я всё тот же новый следователь, но теперь звоню, чтобы выяснить детали, которые кажутся мне подозрительными. У меня нет ни малейших зацепок, но это не мешает мне выслушать мнения семей погибших. Посчитав, что отца Марины пока лучше не беспокоить, я склонилась над стоящим на столе Макбуком и набрала номер родителей девушки, погибшей после неё. К телефону подошла мама Юлии Волошиной, блондинки с огромными серо-зелёными глазами, той самой повешенной на лице которой остался отпечаток ладони. Судя по тому, что на остальных фотографиях мне не удалось обнаружить подобных следов насилия, с опытом маньяк научился лучше контролировать себя и своих жертв. Почему бы не воспользоваться этой находкой? Представившись, я тут же перешла к делу. У меня на руках материалы расследования, в том числе фотографии с места происшествия. Скажите, на теле дочери вы не заметили ничего подозрительного? «Разве в материалах это не зафиксировано?» «Что именно?» «Господи, неужели этот идиот-следователь даже не потрудился приложить мое заявление? Извините, что я так и говорю о вашем коллеге». «Ничего страшного», — сказала я, мысленно с ней соглашаясь. «Боюсь, никакого заявления я не вижу». «А лицо Юли, видите?» «Вижу. Поэтому вам и звоню». Боже мой, я думала, такое только по телевизору бывает. О чём вы? Ну, знаете, когда старый следователь уходит на пенсию или увольняется, а на его место приходит новый, неровнодушный, и начинает исправлять ошибки. Ирина Константиновна, вы только не думаете, что я тут же открою дело и найду виновного. Ах, Людмилочка Александровна, она называла меня именем и отчеством Милы, которым я представилась в начале разговора. Вы даже не догадываетесь, как уже продвинули расследование только тем, что употребили это слово. Какое слово? Виновный. Старый пень и слушать ничего не хотел. Для него был виноват только один человек моя Юля. Но вы ведь с ним не согласны, прикусила губу я, поняв, что умудрилась сделать то, что заранее решила избегать. Дала ложную надежду. Конечно, нет. Поверьте, дело даже не в том, что я мать. Просто у меня есть глаза, а имея глаза, нельзя не увидеть все эти побои. Ирина Константиновна, я правильно понимаю, что следы насилия имелись не только на лице? На лице так, цветочки, вы бы видели её тело. Я опустилась на стул. Худющее, продолжала мать погибшей девушки, как из концлагеря. Кроме синяков я нашла даже пару садин. Правда, подзатянувшихся, сфотографировала, выслала следователю письмом вместе с заявлением. Он сказал, мол, Юля получила травмы задолго до смерти. Никто же и не спорит, её до этого в университете не видели 10 дней, а нам даже не сообщили. Мы с мужем тогда были на даче, пытались ей дозвониться, не вышло. думали, что-то не так со связью, а потом женщина замолчала. Несколько минут в трубке не доносилось ни звука. Я уже подумала, что разговор прервался, но тут она сказала: "Я понимаю. Зацепиться вам в нашем деле особенно не за что, но если вы всё-таки за него возьмётесь, готова помочь всем, чем только смогу". После этих слов я вдруг почувствовала, что обман, к которому пришлось прибегнуть в начале разговора, не имеет никакого значения. Эта женщина действительно верит, что я способна выяснить правду о смерти её дочери. Я обязана оправдать её доверие. "Договорились, Ирина Константиновна. Для начала расскажите мне о Юле. Чем она увлекалась, с кем дружила?" Как каждая девушка, наверное, любила хорошо одеваться, украшать себя, с одной только разницей, у неё это здорово получалось. Врождённое чувство вкуса по-другому не скажешь. Она могла сочетать самые неподходящие друг к другу цвета, вроде синего, красного и зелёного, а получался не светофор какой-нибудь, а суперстильный наряд. Такое впечатление, как будто у неё в голове был калейдоскоп. Она поворачивала его и каждый раз находила новую комбинацию. Значит, Юля с детства мечтала стать дизайнером. Да, а ещё жить там, где круглый год солнце и природа не тускнеет с приходом зимы. В Сочи влюбилась с первого взгляда, говорила: "Это город оптимист, такой же, как она". Думаете, такая девочка могла покончить с собой? Пока не знаю, призналась я. А как насчёт моего предшественника? Предыдущий следователь приводил какие-то аргументы в пользу этой версии. Аргумент был один, он выяснил, что перед смертью Юля рассталась с парнем и постоянно на это ссылался. Парень был из Сочи или из Юлиного родного города. Он из Волгограда, спортсмен, приезжал к нам в город на соревнования по вольной борьбе. Следователь говорил, мол, она тяжело переживала расставание. Ничего подобного. Юля сама его бросила. Тянула эту лямку два с лишним года, но потом всё-таки поняла, что у отношений на расстоянии нет будущего. Тем более она продолжала расти как личность, развиваться творчески, а Дима, ее мальчик увлекался только спортом. После школы поступил в физкультурный институт, сами понимаете, какое там развитие. Они и раньше не часто виделись, он все время проводил на сборах, я и намекала, что у него, как у моряка, в каждом порту по девушке, но она об этом и слушать не хотела, пока влюблена была. Со временем прошло, вот и расстались. Спортсмен занимается вольной борьбой. Достаточно сильный, чтобы запихнуть хрупкую блондинку в машину. В каждом порту по девушке, в каждом городе по блондинке. Но как они все оказались в Сочи? Очень просто. Разделили мечту парня. Поехали на край света ради того, чтобы в скором времени воссоединиться с любимым, а когда этого так и не произошло, бросили его. Таким поступком они наверняка задели эго красавчика-спортсмена, вот он и отомстил. Ирина Константиновна, можете дать мне координаты этого молодого человека? Честно говоря, у меня их нет. Назовите хотя бы его полное имя. Дима, я даже фамилию его уже не помню, столько лет прошло. Постарайтесь вспомнить хоть что-нибудь. Знаю, его адрес точно есть в материалах дела. Следователь связывался с ним, чтобы взять показания. Вот только у меня нет к ним доступа. Догадайтесь, продолжала женщина. Что этот нарцисс ему наплёл? Убийца, портрет которого в считанные секунды сложился в моём мозгу, наверняка постарался бы превознести себя за счёт девушки. сказал, что это он её бросил, предположила я. А она умирала от горя, подтвердила мою догадку мать убитой. Полнейший бред, уверяю вас, наоборот. Юля позвонила мне и объявила о расставании как о радостном событии, сказала, я была права, а у неё теперь как будто груз с плеч свалился. Мать с явным удовольствием вспоминала детали разговора с погибшей точилью, а я тем временем решала, стоит ли звонить Глоскову. Следователь может достать координаты того самого Димы, но вот захочет ли он тратить время? Сомневаюсь. К тому же придётся рассказать, откуда у меня эта информация. Неплохо бы было бы сначала узнать, присутствовал ли Дима в жизни остальных жертв. Возможно, кто-то из родственников хотя бы помнит его фамилию. Пожалуй, стоит начать с девушки, приехавшей в Сочи из Волгограда, родного города Димы.